Численность заключенных, поступающих из деревень, вызвала в тридцатом году учреждение ГУЛАГа, главного управления исправительно-трудовых лагерей, во главе которого встал Ягода. Мысль о том, что следует арестовывать всякого, кто мог бы сделать что-либо предосудительное, таким образом закрепилась. Так, например, в 1930 году, когда Великобритания еще имела генеральное консульство в Ленинграде, ОГПУ затеяло операцию против возможных источников его информации. Органы просто-напросто забирали всех, кто имел или мог иметь малейшую связь с англичанами, капитанов всех судов, ходивших между Ленинградом и Лондоном, руководящих работников порта и так далее. Около 200 человек получили пятилетние сроки. В определенном смысле мягкость выносимых приговоров была нелогичной и указывала на то, что осужденных в сущности не считали шпионами. Имеется еще немало других свидетельств из этого раннего периода террора о таких же раздутых и ни на чем не основанных делах, как и в последующий период большого террора. Для защиты собственной персоны Сталин провел такую же тщательную подготовку. Личная охрана Ленина состояла из двух человек и была увеличена до четырех после покушения Фанни Каплан. Личная охрана Сталина состояла из нескольких тысяч человек, и НКВД держал, кроме того, резервные части в постоянной боевой готовности. Дорога на дачу Сталина протяженностью свыше 30 километров охранялась тремя тысячами агентов, снабженных автомашинами, телефонной связью и тому подобное. Когда Сталин в самом деле ехал по этой дороге, она находилась практически на военном положении. Безопасность Кремля охранялась особенно строго. Пользоваться можно было двумя воротами – Боровицкими и Спасскими. Проверка документов была чрезвычайно тщательной и не допускала исключений даже для крупнейших руководителей НКВД. У входа в Совнарком и Политбюро документы и фотографии сверялись еще раз – И, кроме того, дополнительные проверки производились время от времени еще и в коридорах. В 1931 году Сталин на короткое время ввел в ОГПУ Акулова, человека из своего ближайшего окружения. Акулов был сделан первым заместителем Минжинского, но в том же году отозван из органов, так как Сталин нашел общий язык с новым шефом ОГПУ Ягодой. В 1933 34 годах Сталин нацелил полицейскую машину на дальнейшие действия. В марте 33 года было подведено, если незаконное, то официальное основание под право ОГПУ расстреливать людей с помощью нового толкования прежних инструкций. 20 июля 34 года специальным декретом был утвержден принцип «заложничества». Хотя этот декрет формально должен был применяться исключительно к семьям дезертиров и невозвращенцев, но принцип, положенный в его основу, был выражен совершенно ясно. Преследование родственников стало нормой сталинского террора. Тогда же, 10 июля 1934 года, ОГПУ снова вошло в состав реорганизованного НКВД. Этот наркомат и стал главной полицейской силой, а его главное управление государственной безопасности выполняло функции тайной политической полиции. Год от года чекисты все больше превращались в высокооплачиваемую элиту. Они стали в передовых рядах новой привилегированной группы, начинавшей складываться в результате сталинской политики расслоения общества. В течение всего террора НКВД оставался в привилегированном положении, но большинство старых чекистов, было вычищено и заменено новыми, столь же жестокими и наглыми, но с более низким образовательным и интеллектуальным уровнем. Если партийный отбор можно назвать вслед за Вайсбергом негативным, то это относится в еще большей мере к чекистам. Виктор Кравченко рассказывает, что секретарь порткома одного небольшого городка привлек внимание начальства, вскрыв вредительскую организацию, распускавшую тифозных шее в городском театре. В результате он был вовлечен в работу НКВД и стал выдающимся следователем в Донбассе. Отличный портрет нквд продвинувшегося в ходе сталинских чисток, дал не так давно один советский автор – Примечание «Александр Розен в «Звезде»» номера 1 и 2 за 1965 год «Последние две недели».